Глава 69. Два дня спустя дети выглядели изможденными, и их энтузиазм и надежда значительно иссякли с момента начала путешествия до замка. Трудная дорога через сосновый лес под пристальным надзором крома, не говоря о непригодных к пище останках козлиной туши, вымотала детей настолько, что они были бледны и у них впали щеки. Они почти не говорили, а если и говорили, то каждый раз разговор был наполнен безнадежностью. «Брен, я думаю, твоя девушка не собирается нас спасать. Она не моя девушка, Делия, и мы, скорее всего, умрем в этой повозке. Нет, мы, скорее всего, умрем, встретившись с королевой Дафной». Но когда они увидели замок Короуэй, то затихли, рассматривая сооружение. Замок возвышался над лесом, словно внушительное каменное дерево. Его стены были построены из серого известняка, фактура которого напоминала кору березы. Дальние стены замка стояли у крутого обрыва, переходящего в ущелье, где в низине текла река. Кром и другие воины должны были миновать ее по пути. Вход в замок располагался на ближней к идущим воинам и повозке с детьми стороне. Огромные черные ворота входа, на которых высились ряды острых железных шипов, защищали замок от любых посягательств. Над стенами замка вздымались четыре башни, разделяющиеся на четыре небольшие башенки, каждая из которых венчалась остроугольной крышей. На многочисленных шпилях маленьких башен, парящих над лесным массивом, развивались фиолетовые флаги. «Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» — сказал Брендон. «Это шестнадцать флагов замка Эрцгерцога из отважного летчика», — сказала Корделия. Уилл бы узнал его и подорвал, но, конечно... «Тихо! Не заставляйте меня бить вас перед тем, как предстанете перед королевой!» — приказал Кром. «Но в этом не было никакой необходимости». «Потому что Карделия уже притихла, думая о Уилле и о тех знаниях, которыми он обладал, и которые бы могли им сейчас так помочь». Когда повозка подъехала к воротам, дети смогли рассмотреть замок Коруэй во всем его величии. Если они смотрели на него лежа, то справа и слева обзор прерывался парными башнями, а между ними открывалось синее небо. Дети должны были перекатываться, чтобы каждый из них мог оценить открывшиеся виды, Поскольку их до сих пор связывали тугие веревки. За последние два дня они узнали друг друга так близко, что длить такое знакомство далее был уже не под силу. Приветствуем королеву Дафну! крикнул Хром у ворот. Это Кром, дикий воин убиена вместе с пленниками для королевы. Пароль. отозвался охранник. Кром откашлялся и начал производить странные звуки больше похоже и на то, как кошку тошнит комком собственной шерсти. — Это и есть пароль? — спросила Элеонора, но тут Кром произнес. — Простите, сэр, один козел пошел не тем путем. Пароль — Тихоокеанская Панама. Ворота заскрипели, открываясь. — Странный пароль, — пробормотал себе под поднос Брэндон. — Он совершенно точно уже слышал его раньше, но никак не мог вспомнить, где. Пройдя через ворота во внутренний двор замка, дети были поражены, увидев, какое оживление царит внутри такого холодного сооружения. Стайки кур бегали по двору, встревоженные одним им понятными опасностями. Женщины с чумазыми лицами вели оживленную беседу, Развешивая свежевыстиранное белье, на огне с шипением жарилось мясо. Мужчины выкрикивали из самодельных холщовых палаток «Заточка меча! Уроки стрельбы!» «Это похоже на деревню из Игры Престолов», — заметила Элеонора. «Тебе нельзя смотреть это», — сказала Корделия. «Брэндон разрешил мне», — ответила маленькая Элеонора, когда мама с папой уходили на вечернее свидание. Она замолчала осознав, что больше не будет вечерних свиданий. «Помогите!» — крикнул Брэндон женщинам, развешивающим белье. Они даже не шевельнулись в ответ. Никакой реакции на крик о помощи. Женщины продолжали сосредоточенно заниматься своим делом, а один из двоих воинов шлепнул плашмя мечом Брендона по щеке. «Ой!» «Много от них помощи!» – прошептал Брэндон, потирая ужаленную ударом щеку соломой, что, однако, совсем не помогло. «Может быть, они слишком напуганы, чтобы делать что-нибудь вообще?» – предположила Карделия. Она сама испугалась, как только повозка въехала внутрь замка, который скрывал нечто злое и темное, таящееся среди его стен. Воины остановились, вытащили детей из клетки и освободили их от стягивающих пут, так что теперь они могли хотя бы ненадолго ощутить облегчение, поскольку их сразу заставили идти на непослушных, будто на желеобразных ногах вслед за охраной замка, которая провозглашала: "Все приветствуют королеву Дафну". Через несколько минут Дети оказались в роскошном тронном зале с большими окнами и светистыми гобеленами с причудливыми вышитыми узорами, которые висели на стенах. Охрана повторила «Приветствуем королеву Дафну!» Но дети не увидели королевы Дафны на троне зала, отделанном костью и аметистом. Перед ними сидела страшно лысая женщина в пышной фиолетовой робе. Ведьма ветра! воскликнула удивленная Леонора. Точно, сказал Брендон, Тихоокеанская Панама, так называлась Всемирная выставка в Сан-Франциско. Сидя на своем троне, Далия Кристов улыбнулась и оглядела детей одного за другим, будто выбирая, кого бы схватить первым. Карделия не могла сдержать себя. «Ты убила наших родителей!» — крикнула она, делая рывок вперед, но воины успели толкнуть в спину ее вместе с братом и маленькой сестрой прямо к ногам ведьмы. «И тебе тоже привет!» — ответила на это далее Кристоф. Обе ее руки теперь заканчивались обрубками. Рука, которой ведьма направляла на детей молнией, была отсечена по запястье. На месте живых кистей... Были два протеза, украшенных бриллиантами. — Вы Вычурно, — сказала Элеонора. — Ага, — сказал Брэндон. — Ты думаешь, сможешь замаскироваться от нас, всего лишь изменив имя и нацепив на себя побрякушки? «Меня знают во многих краях под разными именами детки, гораздо больше, чем вы способны себе представить. Если бы вы потратили столько же времени и путешествия по воображаемым мирам моего отца, то ничего бы не могли чувствовать, кроме скуки. Мне нравится быть королевой Дафной, она правит и властвует классическим образом, как Малефисента», «Когда я отправляюсь в Древний Рим, там я ношу имя Пакулы-Аня». «Мы заставим тебя заплатить за смерть папы и мамы», — сказал Брэндон. «Косвенные повреждения. Не моя вина, что взрослыми сложнее манипулировать, чем детьми». «На нашем пути случилось несколько неожиданных поворотов, волкеры. Но вы дали мне то, ради чего я вызывала вас сюда, и я не знаю, что бы предпочли ваши родители. Мне действительно жаль, что я убила их и разрушила ваш дом». «И убила Уилла!» — прокричала Карделия. «Его я не убивала!» — ответила ведьма ветра. «Это сделал ваш друг убиен!» Она щелкнула языком И наверняка просто потому, что не могла это сделать искусственными пальцами. В тронный зал вошел Убиен, везя перед собой деревянную тележку, на которой стояла шкатулка из камня. Ведьма Ветра предупредила своего слугу. «Смотри, чтобы она была от меня на расстоянии по крайней мере десяти футов. Если она окажется ближе, то начнет действовать заклятие отца, и она исчезнет». Охрана тронного зала тревожно наблюдала за тем, как Убиен поднимает каменную крышку шкатулки. Внутри лежала книга судьбы и желаний. — Убиен вместе с Транкибаром доставили вас сюда по реке, — говорила ведьма, дрожат нетерпение. — Теперь пришло время, когда один из вас должен открыть книгу и вложить это в нее, — Она подняла листок бумаги, который держала в одной из своих искусственных кистей. Дети отвечали молчанием. Какое дитя будет удостоено такой чести? Никто не отзывался. Корделия, с каких пор ты избегаешь книг? Брендон, с каких пор ты не любишь романы? Элеонора, с каких пор ты едва способна читать? Никто из нас, плюнула маленькая Элеонора. — Ага, мы не станем доставлять тебе такого удовольствия. Ты, лысая летучая мышь, — присоединился Брэндон. — Отлично, я попрошу одного из моих слуг открыть ее, — сказала ведьма ветра. Она повернулась к самому крупному из своих стражников. — Ты, открой книгу! Лицо верзилы побледнело, и он задрожал от страха. — Я приказываю тебе открыть книгу, — крикнула ему ведьма. Перепуганный страж кивнул и ступил вперед, направляясь к тележке. Он подошел к книге, его руки дрожали. Он коснулся обложки и начал открывать, когда его рука загорелась. Пронзительно закричав, стражник побежал в дальний конец зала, где окунул свою объятую пламенем руку в фонтан. Раздалось шипение, и облачко дыма поднялось над водой. Дети в ужасе смотрели на все происходящее. Все будет в порядке, холодно сказала стражнику ведьма и обернулась к детям. Твой ход, Далия, то есть Карделия. Не смей называть меня своим жутким именем, ответила Карделия. Но ты напоминаешь мне меня саму. «Такая умная, такая шустрая, такая принципиальная, такая маленькая, как эта словечка, ботаничка! Иди же сюда! Сколько еще безвинных людей из моей стражи обожгут свои руки, пока вы сделаете то, что мне от вас нужно?» Корделия ничего не отвечала. «Ты понимаешь, что если ты откроешь книгу, я буду тебе кое-что должна», — продолжала ведьма. «У меня много собственных желаний, которые я хотела бы поместить между ее страниц, но я могу освободить место и для твоих. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Я могу сделать невозможное возможным. Все, что тебе нужно, это...» «Нет», — сказала Корделия, и потом добавила тише, — «я лучше умру». «Правда?» — сказала ведьма ветра. «Убиен!» Убиен предстал перед детьми. «Начни с младшей!» Он схватил мизинец Элеоноры и прижал к полу. «Нет!» — закричала маленькая Элеонора. Она надеялась, что в пути воин забыл о своем обещании отрезать все ее пальцы, а затем пожарить в хабанье масле. Она стала задыхаться и дрожать, а потом вдруг почувствовала себя так, как будто поднялась над собой, над телом Элеоноры Волкер, находящейся рядом с троном и вскоре рискующей стать жертвой пытки, которая должна была происходить где-то в другом мире. «Стой!» — закричала Корделия. «Отпусти ее!» — орал Брендон. Но ведьма ветра покачала головой. «Вы приняли решение. После того, как я попробую первый палец, возможно, вы передумаете». Убиен занес свой меч, но когда он уже готов был опустить его, шум громкого взрыва и скрежет заполнили тронный зал. Дети услышали крики и вопли. Стражи кричали «К оружию!» Затем последовал ляск. — Что происходит? — удивлялась ведьма ветра. «Ворота — Ворота! Горящая стрела, пробив окно, залетела в тронный зал и воткнулась в один из гобеленов, висящих на стене. Ткань моментально загорелась, и пламя начало захватывать все большую территорию. Но никто этого не замечал. Все взгляды были устремлены в разбитое окно на нечто невозможное и удивительное. Гигантская волосатая грудь перекрывала обзор, словно могучая стена еще одного замка. «Толстяк Джаггер!» — произнесла удивленная Элеонора.